Глава двадцать восьмая. «Я люблю тебя!» Аня очнулась в тот самый момент, когда морок рассеялся. Она видела, как лир пронзает клинком медреда и как черная вуаль утягивает того обратно во мрак. Пока Аня бежала вниз, она чувствовала разбитое на осколки сознание Ника. Когда добежала, чувствовала лишь пустоту. «Ник!» Она упала перед ним прямо на камни, разодрав все колени, но не вспомнив про боль. «Ник — Ник! Он был без сознания, бледный, как снег, но его покрытые черными венами руки обожгли Ани ладони, весь горячий, как в лихорадке. — Ник, слышишь меня? Он не слышал. Она шептала, кричала, молилась, но сколько бы ни бродила в его мыслях. Не могла отыскать в темноте. Все было тихо и пусто. И так одиноко. Пожалуйста, Ник, я не могу без тебя. Он рядом. Аня ведь чувствует. Она не ошибается. Не может ошибаться. Он рядом. Просто она не может его найти. Слишком темно. Слишком пасмурно. Клубы туманы и черные вихри. Но его мысли все еще где-то там. разбиты, покорежены, ранены. Ей просто надо их исцелить. Аня наконец-то нашла тонкую ниточку, что мерцала во мраке и ухватилась за нее, как за якорь. Она его вытащит. Она сможет. Отпусти. Тихим эхом попросил Ник. Слишком много. Аня... «Слишком темно, я не сдержу столько тьмы толка!» «Ничего, все хорошо, я с тобой!» Прошептала она, склонившись над его неподвижным лицом. Глаза закрыты, губы не шевелятся, он будто спит. «Позволь мне помочь!» «Ты не можешь!» «Могу, могу! Ты нужен мне, Ник!» «Мне нужно спасти тебя! Мне плевать на себя, плевать на весь мир! Пусть Лары делают с ним, что хотят, пусть отдают его Медреду, только очнись!» Аня прижалась к его горячей груди. Он дышал. «Не бросай меня, слышишь? Прости!» «Помнишь, что ты мне говорил? Каково это, когда наши мысли не вместе? Когда тебя нет, будто части меня нет!» «Будто меня самой? Я ведь сойду с ума!» Его лицо искажалось и плыло от застилающих глаза Ани слез. В его мыслях было темно, но она видела, как ресницы Ника дрожали. Он вот-вот укротит эту тьму, вот-вот откроет глаза и посмотрит на Аню. Вот-вот улыбнется ей и скажет, что никуда не уйдет. Он ведь лежит здесь, рядом с ней». «Как он может уйти?» Аня положила ладонь Нику на щеку. «Открой глаза!» — попросила она. Прильнула губами к его загрубевшим, будто застывшим губам. «Ну, пожалуйста, я помогу!» «Я люблю тебя, Аня, прости!» Последняя ниточка рассыпалась в пыль, а вместе с ней исчезла И сознание Ника. Больше он не дышал. У Ани все окаменело внутри. Его больше нет. Отчаяние, боль, страх. Ей больше никто не ответит. Ее соленые слезы — единственное, что связывает теперь их. «Нет!» «Я люблю тебя!» — поклялась она. «И если даже придется уничтожить весь мир, чтобы тебя вернуть, я не сдамся!»